Глава третья. Записка. Пронзительный вопль Сильвии, а это была она, быстро стих. Но через секунду в землянке поднялся шум и гам. В этот момент Торвальд, вспомнив о своих обязанностях, начал выкрикивать команды. Бас здоровяка гулял по пещере, вырываясь наружу. Но из-за криков Алекс мог расслышать только часть слов. — Наружу! Быстро! Бегай! Дозорные дежурили в десяти метрах от входа. Алекс двумя прыжками умудрился добраться до лаза и собрался ринуться внутрь, но даран беспардонно остановил напарника, вцепившись ему в плечо стальной хваткой. Ноги Алекса по инерции сделали пару шагов, и он едва не поскользнулся. «Стой, они сейчас наружу полезут!» — заорал даран ему в ухо. «Все, понял!» — опомнился Алекс, вглядываясь в темный зев лаза. Радость и удовлетворение от хорошо проделанной работы и получения новой способности испарились. Опять отряд попал в беду, и нужно срочно найти решение. Однако наверху Алекс был бессилен, от него ничего не зависело. Но тут его озарило. Есть способ помочь товарищам, только сначала нужно понять, что происходит. Алекс подскочил к склону и просканировал землянку. Энергии хватило, чтобы восприятие прошило толстые стены и различило трех монстров у дальней стены. Большая часть отряда сгрудилась возле выхода, пока два человека прикрывали отступление. «Мигели Торвальд», — догадался Алекс. По лазу уже кто-то шустро карабкался. «Сейчас начнут выбираться. Нужно им помочь», — предупредил он Дарана. «Принял». Оба встали с разных сторон проема, из которого показалась голова Нинг. Они бесцеремонно подхватили девушку, выдернули и отбросили во враг, не заботьтесь о возможных ссадинах и синяках. С ее уровнем, даже если она упадет на камни, то не пострадает. Следом появилась Ева, и у Алекса отлегло на сердце. Дружеский захват с броском помог ей быстро освободить выход. Ева с воплем пролетела пару метров, шмякнулась рядом с Нинг и тут же вскочила. Лицо ее раскраснелось, а глаза были напряженными и злыми. Там три урода из стены лезут. Знаю. Торвальд и Мигель остались, им нужно помочь, настаивала Ева. Алекс машинально кивнул и бросил Дарно: "Дальше сам". Тот что-то хмыкнул в ответ, наклонился и выдернул за шкирку Марту. Раздался звук рвущейся ткани, но куртка выдержала, а секунду спустя подруга Торвальда покатилась по земле, чуть не сбив Нинк с ног. Места на маленькой площадке перед входом не хватало. Не отвлекаясь от Дарана, Алекс еще раз проверил убежище. Торвальд с Мигелем отошли от задней стены, а фигуры монстров слегка вытянулись. Алекс понял, что твари еще не полностью выбрались из земли и сейчас ползут на людей. Но он заметил еще кое-что. «Дерьмо!» «Что там?» — спросил Даран одной рукой выдергивая матерящуюся Сильвию. «Вижу еще двух кротов, всего пять!» Брешем. Момент был удобным. Монстры еще не выбрались полностью, и Алекс примерно представлял, куда бить, чтобы попасть наверняка. Поэтому без затей лупанул по средней твари и тут же на остатках энергии сфотографировал сцену боя. Крот не погиб, но отреагировал. Тело твари выгнулось и сбило соседа, который почти полностью выбрался из стены. В земле торчал только его хвост. Алекс перехватил копье и взглянул на выход. Больше он ничего сделать не мог. Если энергия успеет набраться, то он ударит еще раз. Такие моменты были самыми противными. Когда нужно что-то предпринять, а нечем. Хорошо, что он не поддался на уговоры Мигеля и не сменил знакомое оружие на меч или топор. Сейчас длинная древка с острым лезвием на конце было лучшим выбором. даран отлично справлялся и успел выдернуть всех, кроме Мигеля и Торвальда, которые еще были внутри. Внизу раздалось рычание и клацание металла по металлу. Алекс не понимал, что происходит. «Монстры имеют такую сильную броню? Но ведь он смог задеть одного из них!» Бойцы наверху ждали своих товарищей. Джа и даррон расположились у входа. Марта подпрыгивала от нетерпения рядом, заглядывая в темный проем, а остальные стояли полукругом на небольшом отдалении. «Давай!» — крик лидера резанул по ушам. Тут же из земляного туннеля выпрыгнул Мигель. А спустя несколько секунд появилась спина Торвальда. Гигант, согнувшись в три погибели, пятился назад, сдерживая напор монстра. Благодаря развитым защитным способностям лидер для этой задачи подходил больше всего. Бородач матерился сквозь зубы, но тихо, видимо, вспомнил о режиме тишины, хотя пошумели они уже изрядно. Наконец он спиной вперед вывалился из проема и скомандовал: «Даран, смени!» Но тот и так догадался. Одежда Торвальда была измазана в земле, как будто он ползал по катакомбам несколько часов, а не бился с монстрами меньше минуты. Даже ухоженный бороде досталось. Норвежец напоминал огромного, разъяренного бомжа с топором. Алексу сложно было представить, как высоченный Торвальд отбивался в узкой землянке таким неудобным инструментом. Однако остальной арсенал был сброшен при бегстве от бури, и каждый из них сохранил только то оружие, что держал в руках или за поясом. «Там их пятеро», — предупредил Алекс. «Еще двое из стены лезут». «Вот дерьмо! Мигель, страхуй Дарана. Джа, Сильвия, следите за холмами! Алекс, отдай копье Мигелю и бей по уроду, чем сможешь! Нельзя дать им выбраться! Но ну, вперед не лезь! Мы справимся!» Даран, подтверждая слова лидера, действительно сдерживал на порт Вари, которая пока по-настоящему и не пыталась выбраться, а действовала осторожно, словно хотела оценить силы соперника. Наверное, присутствие людей оказалось для них неожиданностью. Спецназовец успел сменить свой меч на копье, которое отобрал у Сильвии, и сейчас работал им со скоростью швейной машинки. Как только враг подбирался к выходу, то на его морду обрушивался град ударов. Атаки сопровождались звоном, как будто лезвие билось в стальную пластину. В ответ монстр ревел, но вперед не лез. «Что странно, в течение всего боя враг ни разу не применил ни одной способности. Не заморозил, не обжег, не облил кислотой. Ничего!» Пока Алекс заполнял резерв, его взгляд упал на кучу земли недалеко от входа. Это был грунт, который строители использовали, чтобы еще сильнее замаскировать овраг. В этот момент тревога, не дававшая покоя, наконец оформилась в четкую мысль. «Торвальд, эти твари из земли вылезли!» «Знаю!» «Так они и выход наружу прокопают!» «Проклятие!» Лидер сразу сообразил, чем грозит бой одновременно с пятеркой тварей. Только три человека могли сдерживать монстра в норе, остальные, даже Алекс, не годились. Но сдавать позицию или спасаться бегством Торвальд не собирался. «Марта! Нинк, Быстро помогите Дарону добить этого гада! Шандарахните по нему, чем сможете! Алекс, где остальные уроды?» Алекс хмуро глянул на лидера. Скопившихся крох энергии хватит только на мини-сканирование. Но знания о положении противника им нужны как воздух, и он решил схитрить. Подошел к склону холма, встал недалеко от входа и постарался захватить только внешний слой земли. Новости его не обрадовали. Хитрые сволочи действовали умно. Пока одна тварь отвлекала старателей, связав дарно боем, две других копали новые проходы. «Твари пытаются выбраться! Здесь и здесь!» Алекс обозначил две точки на склоне. Даррен держался. Алекс не смотрел на него, но слышал серию ударов, сливающихся в металлический гул. Марта и Нинг тоже не стояли на месте, а выпустили в лаз по одному снаряду. Наконец, насос заполнил резерв на треть, и Алекс снова проник восприятием сквозь стену, но в этот раз он хотел получить более полную картину поэтому сканировал пространство сколько мог, пока не закончилась энергия. Через несколько секунд ситуация стала ясной. Хотя монстры пробивали тоннели в двухметровой толще холма, делали они это из рук вон плохо. Рытье проходов в земле явно не их конек. Вот поэтому, догадался Алекс, неумелые и ленивые твари воспользовались человеческим убежищем, чтобы не копать глубокую яму. На этом энергия закончилась, и он ослеп. — Торвальд, у нас две минуты, пока они не выберутся. — Ясно! — ответил лидер, мрачно глядя на дарана дела у которого шли откровенно плохо. Монстра он сдерживал, но отогнать не мог. Его соперник бился и рычал в проходе больше от ярости, чем от серьезных ран. А может, притворялся и дурил голову старателям. Заглянув в проем, Алекс наконец разглядел бронированную харю монстра. Формой морда походила на медвежью, только в два раза больше а вместо шерсти — чешуя. Слегка вытянутое рыло заканчивалось пастью с крупными зубами. Остальное тело также было покрыто чешуей, как у ящерицы. Толстая, но длинная шея переходила в мощные плечи, не вмещающиеся в узкий лаз, из-за чего монстр чуть скособочился. Как они только залезли внутрь, не повредив прохода. Огромными лапами с четырьмя длинными черными когтями рептилия рыхлила землю. Если действовать умеючи, то таким инструментом можно было бы легко новую пещеру вырать. Да с такой Хари ящеры и камни грызть мог, однако его коллеги копали проход на удивление медленно. Ящер явно не был обделен силой. Почему он еще не снес дарона, Алекс не понимал. Ворочаясь в проходе, противник быстро его расширял. Через несколько минут склон просто рухнет, как задняя стена землянки. И тогда никакие дополнительные норы тварям не понадобятся. Воспользовавшись моментом, Алекс проверил уровень врага, но навык снова не сработал. Существо. Неизвестно. Неудача не расстроила его. На этот случай у него был готов запасной план. После первой встречи с летуном неизвестной природы, Алекс немного подумал и решил натренировать восприятие определять уровень врагов. На глазок чтобы хоть как-то понимать, кто перед ним — волк или всего лишь зубастый кролик. Чем больше он наблюдал за спутниками, тем лучше понимал, как функционирует их энергетическая система, и научился отличать источник энергии от хранилища, который раньше путал, особенно у окружающих. Источник — это не резервуар, а ядро или управляющий центр всей энергетической системы. Именно через это ядро энергия из окружающего мира попадала в резервуар. Чем выше уровень, тем сильнее источник. Размер же резерва зависел не только от уровня, но и от габаритов существа. У гигантских монстров хранилище всегда было больше. Это Алекс выяснил еще раньше. Члены отряда имели уровни от второго до четвертого. Этого было достаточно, чтобы Алекс смог откалибровать восприятие для быстрой оценки их потенциала. Он и раньше мог понять примерную силу товарищей, но делал это медленно — Поэтому во время путешествия по ущелью тренировался. Талант чувства энергии ему в этом здорово помог. Для полноты картины Алекс хотел поработать с разными монстрами, желательно знакомыми, но по пути ему встретился лишь один паршивый гоблин. Да и то, в тот момент его внимание было занято надвигающимися ловушками, поэтому задумка вылетела из головы. Зато вот сейчас ему наконец повезло. Обхватив монстра восприятием, он ощутил источник твари. Никогда раньше Алекс не видел ничего похожего, и даже с учетом его небольшого опыта это было странно, поскольку центры энергетических систем Торвальда и Даррена, несмотря на их четвертый уровень, ощущались слабее, причем значительно. Опять пришла мысль, почему они не применяют никаких умений, если такие сильные? Ничего не поняв, он отскочил назад и вновь стал набирать энергию, сжимая в руке контейнер казалось прошла вечность а не секунды пока резерв заполнился даран еще сдерживал врага но ящер уже расшатал лас настолько что смог свободно встать заполнив собою весь проход поднял жилистую лапу с огромными когтями и стал небрежно отмахиваться от копья монстр уже не рычал от ярости а играл с человеком довольно урча и по собачьи скаля зубы все что сумел сделать даран это сбить несколько чешуек с морды Больше успехов не было, даже кровь не пошла, хотя воин работал на пределе и уже начал выдыхаться. Его лоб покрылся испаренной, а кончик копья погнулся. Ящер был намного быстрее дарено, и хотя воин ловко управлялся с легким копьем, его противник без усилий отбивал все атаки. Из его урчания уже окончательно пропали нотки ярости, а слышалось только издевательство над слабым соперником. Атака Нинк и Марты также не принесла вреда. На глазах у Алекса Нинк выпустила каплю и удачно попала. Снаряд влетел в морду, но взрыв был слабым, даже вялым. Каким-то образом ящер свел на нет атаку девушки. Все, чего она добилась, заставила тварь прикрыть глаза. При этом монстр даже не отпрянул. Насос набрал энергии на два удара. Пора было действовать, иначе ящер просто выскочит наружу и порвет их. В этот момент Алекс не думал о том, что внутри сидят еще четыре урода, а через полторы минуты двое из них выберутся. Даже если люди сейчас побегут, то не успеют скрыться. Монстры явно были быстрее. Это в стесненных условиях землянки у отряда есть преимущество, а на открытом пространстве хищники сразу их догонят. Поймав момент, Алекс взглянул прямо на ящера. «Пусть ты и странный, но мозги у тебя должны быть». Пронеслось у него в голове. Глаза монстра были залиты чернотой и не имели зрачков. Если смотреть только на них, то ящер казался спокойным и загадочным и чем-то напоминал сфинкса. Однако пена, капающая из пасти, разрушала образ мудрого существа. Монстр моргнул, прикрывая глаза костяным веком. Это из-за них Даррен не мог нанести болезненный удар. Но оружие Алекса было невидимым, и вряд ли тварь сможет увернуться от коварной атаки. Молча, не теряя момента, Алекс вбил лезвие в правый глаз, сузив его до состояния шила. Как только острие коснулось черной поверхности, тварь резко отпрянула, но было поздно. Невидимое тонкое копье, словно бур, вгрызлось вплоть врага, врага, истончаясь и разрушаясь по мере движения, но главное, что оно проникало все дальше и дальше, не встречая серьезного сопротивления. Монстр не сразу отреагировал на атаку. «Алексу показалось, что ящер вообще неуязвим, и все напрасно. Тварь переживет его удар и с удвоенной силой накинется на людей. И вряд ли у него будет возможность для второй попытки, хотя энергия еще осталась». «Но нет». Прошла секунда, мощные лапы гада подогнулись, а голова с приятным глухим звуком шмякнулась о землю. «Кажется, и сдох», — неуверенно сказал даран «Точно помер! Параметры изменились!» — сообщила Марта. Поскольку она успела атаковать, то вошла в резонанс с источником твари и получила долю энергетического импульса после его смерти. «Отлично! Не стоим на месте! Алекс, где остальные крокодилы?» — проорал лидер. «Сейчас проверю!» «Торвальд, крен их простым оружием возьмешь!» — вмешался Даран и стал торопливо объяснять. «Эти сволочи твердые, как камень!» Убить их можно только, если в мозг попадешь через глаз, но для этого века нужно разбить. Вдвоем действовать нужно. Один разбивает, второй убивает. Главное — момент поймать. Принял! Алекс, где твари?» Пока Даррен торопливо излагал свою идею, Алекс успел вытереть спотевшее от напряжения лоб и проверить обстановку. Два монстра прошли половину пути и могли выбраться в любой момент. Еще двое ждали своей очереди, расхаживая по полу землянки копают будут через минуту максимум полторы сообщил он торвальду первого врага отряд уничтожил быстро но расклад был не в их пользу слишком сильными оказались ящеры алекс забивал хранилище энергии лихорадочно пытаясь найти выход монстры уже почти добрались до поверхности от их ударов земля немного сотрясалась, а между невысокими кустиками травы катились сухие песчинки Варим достаточно было просто рвануть вперед, и они пробьют хлипкую преграду, но они не догадывались это сделать. Отряд стоял полукругом. Алекс слышал, как ругается Сильвия. Видел, как Мигель, осматривая дохлого ящера, тыкал в него последним рабочим копьем, пытаясь оценить твердость чешуи. Мексиканец хмурился, вероятно считал, что лезвие не годится для борьбы с бронированными соперниками, но выбора у него не было. Самым дорогим оружием в руках людей был топор Торвальда. Бородач основательно потратился на любимую секиру, однако против ящеров больше всего подходило длинное оружие с тонким лезвием, поэтому Мигель, который должен был нанести решающий удар, получил копье. Торвальд же должен был разбить века, а Алекс был тузом в рукаве. Внезапно, словно мало им было забот, издалека разнесся рык, а следом вопль, слишком пронзительный, чтобы принадлежать человеку. Долина просыпалась после бури, но людям было не до этого. «Буря! А что если...» Алекс вспомнил о новой способности. Лабиринт имел ту же природу, что и смерчи. Раз ящеры прячутся от бури, значит, они как-то чуют стеклянные вихри. Он подскочил к склону и активировал навык, блокируя левого монстра, и через пару секунд короткими импульсами начал его отслеживать. Слой земли стал достаточно тонким, чтобы восприятие четко работало. Монстр остановился. «Нет!» Отпрянул назад. «Есть!» Алекса охватило ликование. Он повернулся к Торвальду и быстро, на выдохе, произнес. «Я могу их блокировать! Разбирайтесь первым, пока я этого держу!» Гигант, ничего не говоря, кивнул. Они с Мигелем встали рядом со склоном. Даран переместился к Алексу. Сильвия с Джа следили за дохлым ящером. Он перекрыл основной лаз, а монстры внизу не сообразили его стащить. Шла третья минута боя. Из земли выросли четыре когтя, скользнули вниз, и стенка опала. Ящер небрежно повел бронированной лапой, откинул конки земли в перемешку с корнями травы и высунул голову, пытаясь одновременно плечами раздвинуть стенки норы. Длинное четырехметровое тело мешало ему быстро выбраться. Но, судя по активности, миндальничать с людьми он не собирался, а просто и без затей хотел выскочить и разобраться с мелкими соперниками. «Сейчас!» — заорал Торвальд, и Даран активировал вспышку. Люди были предупреждены, поэтому все, кроме монстра, успели прикрыть глаза. Ящер же был не готов и моргнул. Торвальд молча с размаху врезал секиры по башке твари, целясь в глаз. Что-то хрустнуло. Мгновение спустя Мигель, ведомый своим навыком чувства боя, с силой вогнал копье в незащищенный больше костяным веком глаз, уперся всем телом и тут же надавил, забивая древко глубже в голову. Монстр попытался отползти, но назад он двигался плохо. Тогда тварь замотала головой, и Мигель с Торвальдом отскочили. Ящера колотила, Он в бешенстве пытался выдернуть копье. Немного погнул его, но лишь сильнее расширил рану. На секунду монстр остановился, заревел, как паровоз, оглушая людей, и свирепо посмотрел на Мигеля оставшимся глазом. Гнутая металлическая древка торчала из головы. Темная жидкость капала на землю. Пользуясь заминкой и избытком энергии, Алекс вогнал лезвие во вторую глазницу. Враг окончательно ослеп, но вместо того, чтобы сдохнуть, неуклюже рванул вперед. Мигель тоже прыгнул, схватил копье... Навалился и с усилием протолкнул его немного дальше. Ящер дернулся и затих. «Алекс, где?» — выкрикнул Торвальд. «Один прямо передо мной, двое внизу». «Не двигается!» — сидит на месте. Торвальд выдохнул, подошел к дохлой твари, выдернул копье, резко разогнул его и передал Мигелю. «Держи, лезвие в порядке! Алекс, выпускаю рода и бей сразу в левый глаз! Мигель, будь наготове!» Следующий монстр умер быстрее. Лезвие снова не убило врага. Наверное, с первой тварью Алексу повезло. Но он отпрянул и замешкался, дав бородачу с секирой и мексиканцу время для удара. В этот раз Мигель сразу глубоко забил копье, и ящер подох. Последние два монстра сидели внизу. Торваль дал бойцам минуту на отдых, выдернул дохлого крокодила из самого узкого прохода и приказал стрелкам полить вниз всем, что было. Три девушки с энтузиазмом стали сливать запасы энергии. В землянке раздались взрывы и рычания монстров. Оставшиеся монстры были то ли трусоватые, то ли, наоборот, слишком умные и, видя судьбу трех соплеменников, не торопились наружу. Если бы они знали, насколько слабы люди... Наконец, один из ящеров не выдержал и рванул вверх, пытаясь с разгона добраться до ненавистных двуногих. «Приготовиться!» — закричал Алекс. Энергии у него оставалось немного. Нужно было постоянно сканировать землянку и держать резерв для лабиринта, поэтому он просто отскочил от проема. Товарищи не подвели. В этот раз Торвальд с Дарном дежурили по краям, а Мигель стоял по центру. Едва голова ящера высунулась, волны синхронно ударили по глазам, а в следующую секунду Мигель снова с одного удара прикончил соперника. Мертвый враг выглядел чуть хуже предыдущих. Снаряды Нинк и Марты немного повредили ему рожу и содрали несколько чешуек, но особого ущерба не нанесли. Последний монстр трусил и долго не хотел выходить. Даже попытался сбежать обратно, закопавшись в стене. Но Алекс вовремя поставил на его пути экран лабиринта. Ящер заметался и забился в угол. Прошло несколько минут. Внезапно издалека снова донесся вопль. Напряжение нарастало. Скоро их смогут обнаружить другие монстры. А последний засранец не хотел умирать. И Сильвия не выдержала. Видя, как ее подруги, направляемые Алексом, безнаказанно запускают внутрь снаряд за снарядом, лихая девушка настолько расхрабрилась, что предложила залезть внутрь и выманить врага. «Ну давай, иди, раз помереть хочешь!» — предложил Торвальд, думая, что она издевается. Сильвию ответ не смутил. И она решительно направилась к проему, сжимая в руках короткий меч. Ева как-то рассказала Алексу, что родители бойкой девушки были родом из Латинской Америки. И хотя выросла она на другом континенте, Сильвия унаследовала горячий нрав предков. Лидер сначала опешил, а потом заорал. «Стой, дура!» Заботиться о режиме тишины после жутких криков убиваемых ящеров было глупо. Шум либо уже привлек внимание других хищников, либо отпугнул. Сзади захихикали. Напряжение требовало разрядки, хотя бой еще не окончился. «Мы так и будем ждать здесь этого труса! Давай его прикончим!» — воскликнула голова. «Трусость означает наличие мозгов, которых у тебя не хватает!» — закричал сбешенный Торвальд и хотел было с силой оттащить свою нравную девушку от спуска в землянку. «Стоп! Все успокоились!» В голосе Марты послышались железные нотки. «Девочка, куда ты лезешь? Мигель, держи ее, или она тебе совсем недорога. Друзья, соберитесь, внизу еще один враг, и если мы расслабимся, он ранит или убьет кого-нибудь из нас. Давайте быстрее с ним покончим и спрячемся, пока сюда кто-нибудь не пожаловал». Сильвия стушевалась и что-то бурча отошла к Мигелю. Торвальд благодарно кивнул подруге. Марта одной фразой разрядила обстановку и успокоила истерику подруги. Алекс был уверен, что Сильвия больше переживала, потому что осталось не у дел, пока остальные рисковали жизнью, но был рад, что конфликт не перешел в фазу, которая могла разрушить команду. Фактически их лидера никто не выбирал на роль командира, но поскольку он был лучшим вариантом, Алекс решил поддержать его авторитет и предложил «Торвальд, я могу выгнать последнего урода наружу». «Отлично! Гони его сюда! Мужики, приготовьтесь!» Последнюю часть фразы он адресовал Мигелю и Дарону. Бойцы кивнули, а Мигель выпустил Сильвию из рук, шепнув ей что-то на ухо. Она сжала губы, но послушно отошла. Через минуту, подгоняемый лабиринтом, монстр оказался в норе, настороженно поглядывая на людей из глубины проема. Алекс был не против мирно разойтись с врагом и верил, что у ящера, в отличие от гоблинов или липоидов, хватит мозгов избежать драки, но понимал, что его легче убить, чем договориться. «Иди сюда, урод!» — азартно крикнула с задних рядов Сильвия, которая совершенно по-другому видела судьбу врага. Бездонные глаза ящера ничего не выражали, но его поза кричала о внутреннем напряжении и даже страхе. Алекс же терпеливо ждал. Наконец, монстр ринулся вперед. Будь он на ровной поверхности, туда прыгнул бы до людей. Алекс успел. В момент прыжка невидимый бур разорвал правый глаз и проник дальше в голову. Ящер попытался затормозить, но инерция протащила его тяжелое тело еще полметра, сильнее насаживая на лезвие, как на пику. До выхода монстр так и не добрался, сдохнув по дороге. «Пропусти!» Оттолкнула Алекса Нинг и подбежала к трупу, открывая на ходу контейнер. Ответственная девушка не забывала о своих обязанностях и успела собрать пыльцу со всех предыдущих трупов. Бой закончился, твари передохли, но укрытие никуда не годилось. На склоне холма красовались два новых отверстия, повсюду лежала земля, а ближайшие деревья были переломаны, причем самими людьми. «Вот уроды! Все порушили!» — клял монстров Торвальд. «Ладно, за дело! Маскируем землянку и прячемся! Чувствую, скоро здесь будет весело!» Откуда-то издалека, подтверждая его слова, раздалось угрожающее рычание. «Вот-вот, на то и рык! Даррен, закинь тропы за враг! Покажем тварям, что мы сами с зубами, и халявы не будет! Алекс, следи пока за обстановкой! Все остальные ремонтируйте стенку!» «Нужно Стеллу проверить, пока есть возможность!» Напомнил ему о цели путешествия Алекс. Опасно! Переждем немного и ночью сходим. Там могут быть ответы. Может, нам не прятаться, а наоборот, бежать надо. Нужно рискнуть, настаивал он. Неожиданно Алекса поддержал Даррен. Я согласен с парнем. Давай я схожу, если что, убегу. У меня больше всего шансов смыться от монстров. Нет, я скажу, неожиданно предложил Нинк, закрывая контейнер с пыльцой. «Я, может, и не самая быстрая, но точно самая незаметная. Куда ты убежишь, Даррен? Если сюда, то за тобой монстры прибегут, а я хвост не приведу. А если в долину побежишь, то сгинешь без следа». «Но...» «Не спорь. Только я могу отводить глаза монстрам». «Точно!» — вдруг вспомнил Торвальд об умении девушки. «Напомни, как твой навык работает?» «Я становлюсь менее интересной для врагов, и они на меня не обращают внимания». Если близко подберутся, то заметят, конечно, но издалека меня почти не видно. Главное — не шуметь и идти медленно. Торвальд кивнул. — Тогда иди. А ты? — бросил он Даррену. — Карауль вместе с Алексом. Остальные, ради бога, начните уже ремонт, пока нас не сожрали. Пригибаясь, Нинк медленно кралась вверх по склону холма, нервно оглядываясь по сторонам. Маскирующую способность она получила давно, при любопытных обстоятельствах, но с тех пор использовала редко и точно не знала, действует ли умение на любую тварь или есть исключение. Пока Нинг карабкалась, на нее хлынули воспоминания о Рейде, где она получила свой навык. Будучи совсем зеленой старательницей, Нинг отправилась на охоту с такой же неопытной группой, как и она. Все члены рейда были новичками и познакомились в базовом лагере в первую неделю после перехода на другую сторону во время периода акклиматизации. Тогда все вокруг казалось свежим, волнующим и увлекательным, а пределов собственных сил они еще не знали. Опасное сочетание для юных особ. В то время Нинк искала, к кому прибиться. Обычно новички начинают добычу пыльцы вместе с опытными старателями. Нинк так и планировала сделать пока при первой проверке интерфейса не обнаружила у себя талант, гибкий ум и возгордилась. Разве может начинающий гений быть девочкой на побегушках? В результате, на второй день, пока она привыкала к обстановке, двое молодых парней уговорили ее присоединиться к их команде. Парни прибыли чуть раньше, но тоже были новичками. На земле они шапошно знали друг друга, но, попав в один лагерь с разницей в сутки, быстро скооперировались. А во время празднования встречи решили собрать собственный отряд. Нинг стала шестым и последним членом «Пиратов побережья». Фантазию у ребят хромала. Два основателя придумали гениальный план — не нанимать ветеранов и не делиться с ними добычей. Раз их несколько месяцев гоняли в подготовительном лагере, и они все умеют и знают, то что может пойти не так? Лидеры были настолько уверены и бесшабашны, что в наглую поперлись к тварям первого уровня — не желая ждать очереди, пока откроется доступ к району с монстрами попроще. Обычно охота на монстров уровнем выше — затея не сильно опасная, особенно если группа слаженная, а у бойцов есть нужные умения. Но отряд «Нинг» полностью состоял из нулевок, а единственный навык — сильные руки. Имел один парень спортивного телосложения, прибывший в лагерь на день раньше «Нинг». Из любопытства он прошел полосу препятствий и случайно, или благодаря скрытым талантам, получил новую и пока единственную в их отряде способность. Опытные старатели, узнав об их планах, покрутили бы у виска, но молодость, азарт и отсутствие личного опыта — страшный коктейль. Строгих порядков в лагерях отродясь не было. Еще одна причина для разносортных авантюристов и маргиналов выбрать такую жизнь. Поэтому новичков спокойно пропустили мол, идите куда хотите, только пыльцу принесите. Поход начался удачно, и они быстро нашли добычу, точнее, это добыча их заметила. Две песчаные белки выскочили из воды. Несмотря на название, твари жили в море. Именно их пираты побережья и искали. Но, как оказалось, свои возможности ребята сильно переоценили. Двоих крепких парней, взявших на себя роль бойцов в передней линии, белки раскидали, а одного сразу задрали сказалось отсутствие брони. В честь остальных они не сбежали, хотя и запаниковали. Бой быстро превратился в сутолоку, но бойцы неумело, мешая друг другу, смогли отогнать белок ценой тяжелого ранения одного из основателей. Через пару минут круговой обороны обладатель сильных рук удачно попал копьем по первой белке и пришиб ее. Позже, уже общими усилиями, отряд уничтожил второго врага. В скоротечном бою Нинг получила рваную рану ноги, но кое-как двигаться могла. По сравнению с двумя тяжело ранеными товарищами, ее состояние не было критичным, поэтому пыльца для лечения ей не досталось. В течение двух часов отряд пытался выбраться с пляжа. Все это время, ковыляя рядом с товарищами и пытаясь по мере сил тащить тяжело раненых, Нинг молилась, чтобы монстры их не заметили. Территория была основательно почищена другими группами. Но новые белки в любой момент могли вылезти из воды. А удаляться далеко от берега было еще опаснее. Там жили твари крупнее. По дороге оба тяжело раненых товарища скончались. Крохи-пыльцы не спасли их. Через несколько часов, когда остатки группы добрались до лагеря, обессиленная Нинг заглянула в интерфейс и без всякой радости обнаружила там способность отвод глаз. Так началась ее карьера старателя. Но это была другая история. Отвод глаз оказался слишком слабым умением, чтобы серьезно в него вкладываться. И Нинк надолго о нем забыла. Но вот теперь пришлось вспомнить. «Нельзя спешить», — напоминала себе девушка, стараясь двигаться без резких движений. «Хорошо бы замереть на месте. Навык отлично подходил для засад, а не диверсий. Но она сама вызвалась исследовать вышку. И чего они ее не осмотрели, пока сюда бежали? Это бы заняло только пару лишних секунд». На Нинг была защитная куртка. В первый раз за долгое время пятнистая раскраска пригодилась, помогая сливаться с желто-зеленой травой. Передвигаясь зигзагами от одного укрытия к другому, девушка за пять минут проползла на четвереньках треть пути, пока не выбралась на открытое пространство. Стиснув зубы и ожидая услышать довольное урчание или, того хуже, сразу получить в бок удар какой-нибудь способностью, разведчица поползла прямо к вершине. Через пятнадцать минут она добралась до Стеллы. Прижимаясь к основанию, Нинка обошла вышку и наткнулась на небольшую нишу, направленную в сторону гор. Любой путник, идущий с этой стороны, сразу должен увидеть выемку. Внутри, прижатый большим камнем, лежал непромокаемый пакет. Через прозрачную оболочку Нинка разглядела записную книжку, схватила посылку, бросила в наплечную сумку и засобиралась назад. В этот момент девушка вспомнила просьбу Торвальда осмотреться. «Коли она заберется так высоко, можно будет потратить пару минут на разведку». Нинк настороженно оглядела окрестности. Улучшенным зрением она не обладала, но и без усиления заметила в стране несколько темных точек, двигающихся к горам. Летающие монстры были далеко, но девушка снова вспомнила свое состояние на том чертовом пляже, где погибли ее случайные знакомые. Однако сейчас она значительно сильнее и далеко не новичок, скорее даже ветеран, пусть третьего уровня. Хотя Нинг боялась, это не мешало ей холодно смотреть на далеких врагов. Справа раздалось фырканье. Нинг медленно повернула голову. Внизу, на противоположной от врага стороне, прямо из воздуха появился знакомый монстр — горный носатик. Мощная и сильная тварь напоминала маленького носорога, которому приделали длинные, узкие ноги, заканчивающиеся копытами. Нинг вспомнила, что существо может легко бегать как по горным кручам, так и по ровной местности. Обычно носатики жили стаями, но перед ней была всего одна тварь. Монстр отпрыгнул от ловушки. То, что это была ловушка, Нинк сразу догадалась. И начал трясти головой. Через пару секунд он очнулся и побежал. Девушка облегченно выдохнула. Существо направилось в сторону гор, а значит, людям не придется драться с ним. Пока она смотрела на насатика, на периферии что-то мелькнуло. Нинг инстинктивно вжалась в камень и только после этого повернулась. С верхушки соседнего холма, сверху вниз, летели три изящных силуэта. «Сколько же тут летающих тварей!» — пронеслось в ее голове. Монстры выглядели одинаково. Узкий продолговатый корпус и широкие огромные крылья. Издалека существа напоминали гигантских бабочек размером с кондора. Нинк, необделенная художественным вкусом, невольно залюбовалась полетом. Бабочки даже не летели, а беззвучно скользили, практически плыли в воздухе. Как это иногда бывает, форма, доведенная до идеала, вызывает восхищение, даже если ее предназначение — убийство, быстрое и бесшумное. Крылья хищных тварей не шевелились, даже когда они свернули и устремились к носатику, заходя со спины. Еще Нинг заметила, что во время полета бабочки меняли окраску, сливаясь с травой и деревьями. За несколько секунд монстры набрали приличную скорость и настигли насатика. Одна из бабочек перевернулась. Одно крыло было направлено к земле, второе, как парус, в небо. Догнав жертву, бесшумная тварь, не останавливаясь, пролетела сквозь нее. Прочертив на спине косую линию от задней ноги до переднего плеча. Располовиненный насадик успел тоскливо хрюкнуть и развалился двумя кусками. Нинка еще сильнее вжалась в камень, но взгляда от монстров не отрывала. Зрелище противоречило всему ее опыту. Твари не должны были охотиться друг на друга. Они даже борются крайне редко, а до убийства дело доходит только в исключительных случаях, если такое вообще бывает. Их общий враг. Человек Нинг гадала, что же за тварь перед ней, которая так легко, без видимых усилий одним движением смогла разрезать плотное тело насатика. Ни один член их отряда не был способен на подобный подвиг. Людям никак нельзя встречаться с этими жутковатыми монстрами, а тем более поворачиваться к ним спиной. Странные бабочки выбивались из знакомой схемы, но то, что они сделали потом, еще больше изумило девушку. Трое монстров уселись рядом с трупом насатика и сложили крылья. Они не пытались сожрать остатки жертвы или что-то сделать с ними. Летуны просто посидели рядом, а через несколько минут резко поднялись и, не двигая крыльями, бесшумно набрали скорость и скрылись за противоположным холмом. В груди Нинг поселилась тревога. То, что она сейчас наблюдала, сильно походило на сбор пыльцы. Каким-то образом она чувствовала это. Наверное, потому что сама лучше всего вытягивала энергетический порошок из трупов. «Но на кой черт бабочкам нужна пыльца?» — она не понимала. «Ведь монстры были источниками пыльцы, а не потребителями». Конечно, монстры могут сосать энергию, но обычно они делали это более непосредственно. Пиявки, о которых рассказывал Алекс, впивались в жертву. Другим энергетическим вампирам, о которых она слышала, тоже обычно был нужен физический контакт. Возможно, перед ней просто редкий тип энергососов, более аккуратных, чем пиявки. Но тоскливое чувство не покидало девушку. Если в подземном мире все было ясно и просто — есть монстры и есть люди. Первые нападают, вторые защищаются. То в долине они постоянно сталкиваются с загадками, а твари ведут себя совершенно непредсказуемо. Все это было очень странно. Нинк еще немного подождала, разглядывая небо. Далеких точек стало больше. Некоторые монстры летали поодиночке, другие путешествовали стайками над холмами. Иногда точки пикировали вниз, а потом поднимались обратно. Но большая часть летающих тварей направилась к горам. Решив, что она выполнила задание Торвальда, Нинг развернулась и поползла обратно.